Довольно прошу вас, сударыня. Я чувствую, что все вы принадлежите к другому веку, чем я. Вы умеете смеяться, и вы мило насмешничаете. А я... Я любил мадемуазель, а Рауль не смог произнести это имя. Я любил ее и верил в нее. А теперь мы с ней в расчете. Я перестал испытывать к ней чувство любви.